Глава восьмая. Утром Одри не сразу поняла, как очутилась в своей постели. На какую-то секунду ей показалось, что ночной разговор ей приснился. Но швы безнадёжно из мятого платья, впивавшиеся в тело, не оставляли сомнений. Мысль о том, что капитан принес ее в спальню, точно жених, невесту, заставила щеки окраситься румянцем. Но Одри прекрасно понимала, что ощущает отнюдь не стыд. Непонятное возбуждение охватило ее, заставляя сожалеть о том, что Альберт не стал пользоваться ситуацией. Хотя, с другой стороны, что мог найти в ней сын герцога, пусть и не наследник титула? Наверняка в столице капитан Линдгейт имел успех, так что вряд ли Одри могла привлечь его хоть чем-то. Пытаясь обрести прежнее беспечное расположение духа, она вскочила и прошлась по комнате. А потом, надев очки, выглянула в сад. Теперь она смогла рассмотреть выложенные камнями дорожки, поросшие сорной травой клумбы и кусты, примятые вчера не то призраком леди Дивоны, не то самим капитаном в поисках шутника, осмелившегося потревожить его покой. В любом случае сад был пост. Море, ракотавшее за разросшейся зеленью, заставило Одри поюжиться. Она торопливо отошла от окна. Чтобы избежать расспросов, Одри сменила платье на сорочку, которая так и лежала на полу. Спрятала халат капитана и только после этого позвала Пейдж. Горничная влетела в комнату и защебетала, все еще переживая события вчерашней ночи. «Ох, мисс, ну и натерпелись же мы. И дом этот, будь он, неладен». «А что дом?» «Да всю ночь не давал заснуть», — наебедничала горничная. «То скрипит, то дверями хлопает». Она взвизгнула, потому что как раз в этот момент с потолка на голову горничной посыпалась штукатурка. «Эй!» — Одри даже стукнула кулаком по стене. «А ну прекрати! Фу, какой плохой дом!» К ее удивлению особняк притих. И даже стекла перестали дребезжать от ветра. «Смотрите-ка!» — изумилась Пейдж. «А он вас слушается!» «Просто совпадение!» — отмахнулась Одри. «Лучше помоги мне!» Она склонилась над тазом, ожидая, что девчонка нальет воду в сложенные ладони. Пока Одри умывалась, горничная обнаружила ущерб, нанесенной платью хозяйки. «Ух, мисс, оно так измялось. Что же теперь делать? Достань мне то, в котором я приехала». Но оно... Пейдж заколебалась, а потом призналась. «Там грязный подол. Я не успела очистить. Вернее, думала, что чистить не потребуется. Ничего страшного». Про себя Одри подумала, что очистить подул этого платья вряд ли кому-то под силу. Но вслух говорить не стала. Надев ненавистный наряд, она спустилась на первый этаж, где лакей, высокий, вихрастый, малый, сообщил, что капитан Линдгейт умчался на конюшню. Встревожившись, что с лошадьми все таки что-то случилось после вчерашней поездки, Одри поспешила туда. Альберт стоял у одного из дневников. Его лицо светилось мальчишеским восторгом, а невысокий гнидуя конь радостно тыкался носом в его ладонь. Заслышав шаги девушки, он поднял голову, фыркнул и посмотрел на Одри так, как умеют смотреть только лошади, все цело преданные одному хозяину. «Одри». Альберт тоже обернулся. «Доброе утро». «Доброе утро», — отозвалась она, задумчиво рассматривая коня. «Тонконогий, поджарый» с поистине лебединой шеей и блестящей шкурой. Даже в полутёмной конюшне он притягивал к себе взгляд. «Красавец, верно?» Капитан нежно потрепал гнидого по шее. Тот ласково гугукнул в ответ. «Да». Девушка подошла ближе. «Можно?» «Конечно». Альберт сделал шаг назад. Удри осторожно протянула руку, давая коню обнюхать ее. Тот шумно выдохнул и ткнулся губами в раскрытую ладонь. «Извини, я не знала, что встречу тебя, поэтому ничего не принесла». С сожалением произнесла девушка. «Возьмите». Порывшись в кармане, Альберт протянул сухарик. «Вы всегда носите их с собой?» Поинтересовалась Одри скармливая лакомство жеребцу. «Конечно». Берти широко улыбнулся. «Это доставляет некоторые трудности Джону Джозефу при чистке моей одежды». «Но никогда не знаешь, где встретишь лошадь». «Действительно, вдруг она войдет в гостиную», — поддразнила Одри, или, скажем, в спальню. «О, на войне было и такое. Мы как-то расположились в одном пале, это дворец...» «Я знаю, что такое пале», — перебила его Одри. «Простите, так вот, дворец было одно название. Одноэтажный дом с двумя галереями по бокам. Создатель дома его отца, слуги живут гораздо лучше». «Да, но вряд ли они живут в старинном пале». — возразила девушка. Пусть она и давно покинула континент, но все равно ей было обидно за то, как и капитан отзывался о ее земляках. Судя по тому, как Альберт наклонил голову, пытаясь скрыть улыбку, он прекрасно понял досаду собеседницы, поэтому предпочел продолжить. Итак, Паля. Мы остановились там на ночевку, а утром обнаружили незнакомых лошадей, заглядывающих к нам в окна. «Незнакомых?» Обида испарилась, Одри широко распахнула глаза. «А есть знакомые?» «Конечно. Я служу в кавалерии». «Так что всех полковых коней мы знали в лицо. Это несложно». «Действительно». Одри задумчиво посмотрела на Гнедова. Конь насмешливо фыркнул, недоумевая, как можно позабыть о такой мелочи, как рот войск, в которых служил его хозяин. Так вот, оказалось, человек, которому принадлежала паля, Разводил лошадей, потом его. Его не стало. Альберт предпочел не упоминать, что с владельцем расправились его же крестьяне. Конюшню разрушили, а часть лошадей сбежала и бродила по всей округе. «И вы их поймали?» — с надеждой произнесла девушка. Капитан помотал головой. «Не, слишком уж они одичали». Конечно, будь у меня больше времени, я бы смог приручить их, но мы там не задержались. Удри только кивнула, рассеянно поглаживая шею коня. Сердце снова сжалось от боли. Сколько же людей погибло за эти годы? И ради чего? Ради необоснованных амбиций простолюдина, возжелавшего стать выше всех. «Такова человеческая сущность, смирись», — прошептала тьма. Они все жаждут стать великими, жалкие людишки. И ими можно управлять. «Нет», — прошептала девушка. Альберт нахмурился, но не успел поинтересоваться, чем вызвано такое поведение собеседницы. Все тот же лакей, который сообщил Одри о местонахождении капитана, вбежал в конюшню и проинформировал, что семейство Бакстеров желает засвидетельствовать свое почтение капитану и его кузине. А вести быстро расходятся, фыркнул Альберт. Вести? нахмурилась Одри. О нашем приезде. Интересно, есть ли у наших гостей дочь на выданье. Да, милорд, откликнулся Лакей. «Мисс Ребекка Бакстер. Берти скривился. Сколько ей лет? Восемнадцать, милорд. И полагаю, она уже в гостиной. Да, милорд, вместе с родителями. Ну, разумеется. Голос капитана был наполнен иронией. Девушкам 18 лет не перестала разъезжать бизонах. Берти протянула руку, предлагая Одри на нее опереться. Кузина, думаю, будет невежливо заставлять гостей пусть и незваных ждать. Ей только и оставалось кивнуть, чтобы не вступать в спор на глазах у прислуги. Вы прекрасно знаете, что это визит вежливости, заметила Одри, пока они шли к дому. В маленьких городках положено приветствовать соседей. Конечно, — покорно согласился Берти, — а также привозить своих юных дочерей, достигших брачного возраста. Это было сказано таким тоном, что она остановилась и с укором посмотрела на своего спутника. Как вам не стыдно так думать о соседях? Вы не настолько известны, капитан Линдгейт, чтобы все знали, кто вы и чей сын. Зато известен этот особняк и слухи о том, что в нем поселился холостой состоятельный джентльмен, разошлись по округе. Парировал он. «Согласитесь, этого вполне достаточно для визита соседа, если у него есть незамужняя дочь на выданье». «Соседям свойственно наносить друг другу визиты», — упорствовала Одри. «А также сватать своих дочерей». Насмешливо подхватил Альберт. «Только я желал бы, чтобы и первое, и второе происходило без меня». «Не боитесь, что девушка вам понравится?» «Самое ужасное, что ей уже нравлюсь я, как и любой другой джентльмен, имеющий доход», — презрительно отозвался капитан. Одри только поджала губы, в глубине души признавая его правоту. Ребекка Бакстер оказалась склонной к полноте, как и ее мать, но пока еще миловидной блондинкой со слегка выпученными глазами. Одри больше всего она напоминала куклу. Девушка видела такое в витрине магазина. Она сидела потупив в глаза и жеманно хихикала, пока миссис Бакстер разорялась вовсю, расписывая прелести Хотфилда. Незамужнюю кузину капитана почтенная мать семейства старательно игнорировала. Старый прием, призванный смутить конкурентку дочери. На любую другую он, несомненно, подействовал бы. Но Одри настолько привыкла к подобному обращению, что не обратила внимания на невежливое поведение. А вот Альберт нахмурился. Он бросил взгляд на мистера Бакстера, но тот ничего не заметил. Только кивал головой на каждую фразу своей супруги. Самой Одри показалось, что он стыдится поведения жены, но он не в силах возразить ей. «У нас есть даже развалины замка, капитан», тем временем с придыханием говорила миссис Бакстер. Её пышная грудь колыхалась в такт словам. «Вы обязательно должны осмотреть их». «Думаю, как только распогодится, Ребекка с удовольствием покажет их вам и...» «Да, конечно же, вам, мисс Линдгейт!» «Мы пришлем за вами наш фаэтон!» «Благодарю, но я не любитель старины. К тому же предпочитаю верховые прогулки экипажем». Альберт, понимающе взглянул на Одри. «О, Бэки тоже любит ездить верхом!» Спохватилась миссис Бакстер. «Правда, дорогая?» «Да, мама». — послушно произнесла девушка. Капитан сдержанно улыбнулся. Боюсь, я не совсем ясно выразился. Не думаю, что скачка во весь опор по полям и прыжки через поваленные деревья приличествуют юной девушке. «О — О! Ребекка вздрогнула, а миссис Бакстер растерянно посмотрела на мужа. Тот еле заметно пожал плечами. — Тогда, возможно, вы приедете к нам на ужин с кузиной. При мысли, что должна будет принимать в доме незамужнюю молодую леди, миссис Бакстер недовольно скривилась. «Ничего серьёзного, просто обед. А потом, если наберётся достаточно пар, то мы устроим танцы». Улыбка капитана стала ещё шире. «Я не танцую», — коротко сообщил он, вставая и нарочито прихрамывая, направляясь к камину. а, -а, -а Миссис Бакстер покраснела и окончательно растерялась. Одри заметила, что ее дочь с ужасом смотрит на капитана. Это разозлило. «Мог бы и помочь выпроводить их», — прошептала девушка, обращаясь к особняку. К ее удивлению дом откликнулся. В дымоходе загудело, и огромное облако сажи вылетело из камина, пачкая наряды гостей, сидевших поблизости. «Мама!» — воскликнула мисс Бакстер. Она вскочила и замахала руками, размазывая черные полосы по белоснежному муслину. «Ребекка, подожди». Миссис Бакстер кинулась к дочери, но зацепилась оборкой за невесть, откуда взявшийся гвоздь. Послышался треск разрывающейся ткани. Кружево уныло повисло. Почтенная мать семейства взвизгнула. «Дорогая!» Мистер Бакстер устремился на помощь жене и сразу же растянулся во весь рост. «Папа!» «Мистер Бакстер!» Оба крика слились воедино забыв окруживая миссис бакстер заметалась между дочерью и мужем распластавшимся на полу ой какая неприятность с фальшивым сочувствием воскликнула одри простите дом очень старый и долго стоял без присмотра вот и случаются казусы миссис бакстер гневно взглянула на нее и в тот же миг половицы ехидно скрипнули моя кузина права альберт предпочел вмешаться Хоть оно выглядел серьёзным, удрения укрылось, что капитан твое дело покусывал губы, стараясь сдержать улыбку. Он протянул руку, помогая мистеру Бакстеру подняться, и даже сопроводил его и миссис Бакстер к дивану. «Я приношу свои извинения», — продолжил Альберт. «К сожалению, особняк живой и слишком долго существовал сам по себе». «Вам придется потрудиться, чтобы усмирить его», — просипел мистер Бакстер. Капитан покачал головой. «Я предоставлю это кузине». Миссис Бакстер поджала губы. «Не думаю, что столь юная особо способна». В ответ на нее посыпалась штукатурка. Женщина вскочила, размахивая руками, словно отгоняла надоедливых мух. «Это переходит уже все границы», — взвелась она. «Мистер Бакстер». «Думаю, дорогая, нам пора». Он с укором посмотрел на хозяина дома. Альберт улыбнулся. «Я бы сказал, приезжайте ещё, но, похоже, дому это не нравится». «Всего доброго». Мистер Бакстер подхватил жену под локоть и направился к дверям. Их дочь уныло поплелась следом. «Кажется, мы нажили первых врагов», — заметил капитан, все еще улыбаясь. Одри дёрнула плечом. «Невелика потеря». «Вот как». «Конечно. Я терпеть не могу лицемерие и подлость» а у Бакстеров, судя по всему, и того, и другого переизбыток. Я бы сказал навалом, но, наверное, это не совсем вежливо. Девушка строго взглянула на него. Это вульгарно, капитан Линдгейт. Менторским тоном произнесла она, поправляя очки. Впрочем, вам простительно. Неужели? Да, потому что вы были правы относительно визита этих неприятных людей, беспечно ответила девушка. Они явно хотели, чтобы вы женились на их дочери. Вы упустили важные моменты. Потерял голову, влюбился и сделал предложение. Заметил Альберт. Об этом они не думали. Отмахнулась девушка. По-моему, они обрадовались бы, если бы вы скомпрометировали мисс Бакстер. Этого мы никогда не узнаем. Отчего же? Я не собираюсь задерживаться здесь. Берти развел руками. Вот как. При мысли о том, что капитан скоро уедет, Одри почувствовала грусть. Да, только приведу немного в порядок эту рухлить Дом обиженно скрипнул. Фу, как невежливо, пожурила Одри. Между прочим, это как вы выразились рухлить, только что помогла избавиться от непрошенных гостей. Словно в подтверждении ее слов стекла в окнах задребезжали. Почему-то, мне кажется, что помогли не мне, а вам, возразил Берти. Ну, девушка потопилась, скрывая довольную улыбку. Но вы же сами хотели, чтобы я присматривала за особняком». «Я вижу, что не ошибся в выборе», — шутливо продолжил Берти. На щеках девушки вспыхнул румянец. Одри подняла на капитана сияющий взгляд, который до неузнаваемости преобразил ее. Огромные глаза за стёклами очков, казавшиеся еще больше. Маленький носик, красиво очерченные губы. Даже волосы вдруг начали отливать золотом. Берти ошеломленно моргнул, пытаясь сообразить, что за странная магия. Или же это были виноваты лучи солнца, падающие прямо настроенную стройную девичью фигуру? Окутанная ореолом света, Одри напоминала фею из старинных легенд. Такую обычно встречает в лесу заблудившийся путник. Как правило, фея указывает ему дорогу. Но выйдя к людям, путник уже никогда не сможет забыть красавицу, живущую в чаще леса. А ведь Альберт Линдгейт тоже был таким странником, блуждая в чаще горьких воспоминаний. Столько раз видевший смерть, он все еще не мог смириться с потерей близких ему людей. Брат, лучший друг. Он словно тонул, захлёбываясь от собственного бессилия. Сколько раз капитан прокручивал в голове, что случилось бы прийти он на день и раньше к Ричарду. Удержал он Дерека, первого ринувшегося в атаку. Ничего бы не изменилось. Осознание этого факта нахлынуло на него, очищая душу от скверны. Альберт вдруг почувствовал, что его плечи распрямляются, а дышать становится легче. Он как будто выбрался из дремучей чащи и теперь щурился от яркого солнечного света. «Почему вы так смотрите на меня?» Прошептала Одри, озадаченное его молчанием. Не зная, что творится в душе капитана, она не понимала, что сделала не так. «Потому что вы фея», — так же тихо ответил Берти. Он шагнул к девушке. Она доверчиво вскинула голову, заглядывая ему в глаза. Трогательная и нежная. Она словно нуждалась в его объятиях. Скрип открывающейся двери заставил капитана опомниться. Волшебство развеялось, и он понял, что стоит непростительно близко к Кодре. Более того, собирается ее обнять. Проклиная себя, на чём свет стоит, Альберт шагнул в сторону и заложил предательские руки за спину. Вовремя. Появившийся в комнате Лакей, подумал, что в особняке слишком много слуг, объявил о приезде Стивена Челокомба. Капитан кивнул, давая слуге разрешение пригласить незваного гостя. «Мне говорили, что Ходфилд пустынное место», — фыркнул капитан, обращаясь к Одре. «А тут просто не продохнуть от визитеров. «Что поделать? Вы в своем роде знаменитость. Ну, как жирафы из зоопарка», — улыбнулась она в ответ. Альберт озадаченно нахмурился. «Никто и никогда раньше не называл меня жирафой». «Я и не называл, я просто сравнила. Ваш приезд сюда сродни прибытию цирка или же бродячего зоопарка». Капитан расхохотался. «Вот не знаю, радоваться образности вашего мышления или оскорбиться». «Зависит от широты вашего мышления и благородства», — парировала девушка. И повернулась к гостю, как раз переступившему порог. «Стивен, рада вас видеть». Она протянула руку, над которой красавец-блондин почтительно склонился. «Простите, я не вовремя?» Он озадаченно уставился на куски штукатурки в перемешку с сажей, усеивавшей полкомнаты. «О, нет, что вы», — уверила его Одри. «Альберт, позвольте представить вам мистера Челакомба. Мы познакомились вчера в галантерейной лавке, и он помог мне с выбором очков». «По-моему, вы прекрасно справились сами», — возразил визитёр, протягивая руку капитану. «Мне кажется, мы раньше встречались». Берти не оставалось ничего другого, как пожать ее. «Возможно, я иногда гостил здесь». «Да, припоминаю». Кажется, вы учились вместе с дырком Дэшвудом. Верно. Капитан хмуро рассматривал очередного гостя, пытаясь понять, почему мистер Челакомб так ему не нравится. Возможно, дело было в нарочито взлохмаченных волосах или слишком ярком, по мнению капитана, жилете. Но в любом случае незваный гость показался очень неприятным и скользким. Не замечая неприязненного взгляда, Стивен тем временем опять улыбнулся Одре словно был знаком с девушкой не один год. Я видел, как это по-военному, отступление Бакстеров. Альберт прищурился. Его раздражало подобное обращение, мода на которое появилась с началом войны. Гражданские лица всеми силами пытались показать, что они поддерживают армию, при этом оставаясь в безопасности в своих клубах и имениях, пока другие гибли на поле боя. Они вспомнили, что их ждут в другом месте. Тем временем вежливо отозвалась Одри. Как ни странно, Стивен Челакомп ей нравился, от чего раздражение Берти, заметившего это, возросло. «Где на мисс Бакстера обратят больше внимания?» настало очередь Одри хмуриться. «Мистер Челакомп, мне кажется, вы несколько предвзяты. К тому же с нашей стороны крайне невежливо обсуждать людей за глаза», — сухо заметила девушка. «Как и со стороны этих людей невежливо навязывать свою дочь», — парировал тот. «Возможно, в любом случае это на их совести», — сурово произнес Берти. Словно несколько минут назад не высказывался сам в подобном ключе. «Вы что-то хотели?» «Всего лишь засвидетельствовать вам свое почтение, капитан». Мистер Челаком улыбнулся, «А также пригласить вашу кузину на прогулку». «У нас здесь есть развалины настоящего замка. Думаю, мисс Линдгейт будет интересно осмотреть их». «То есть, кроме развалин здесь нет ничего интересного?» — хмыкнул Альберт, прежде чем Одри успела ответить. Стивен Челоком, понимающе улыбнулся. «О, как я понимаю, Бакстеры опередили меня?» «Да, и предлагали свой фаэтон», — отозвалась Одри. «Они купили его в прошлом месяце», — пояснил Стивен. Специально посылали в столицу. «Повод гордиться», — насмешливо кивнул Берти. «Да, просто, видите ли». Мистер Челаком замелся, а потом решительно продолжил. «Не то, что я разношу сплетни. Вы ведь все равно узнаете. Миссис Бакстер происходит из торговой семьи». «Это многое объясняет». Капитан вел себя почти грубо, и Одри предпочла вмешаться. «Мой кузен не слишком любит экипажа, предпочитай верховую езду», — пояснила она. «Верховые прогулки — это даже лучше», — с энтузиазмом подхватил гость. «Здесь очень красивое побережье. Мы смогли бы доехать до Пиратской бухты». «Пиратская бухта?» — насторожился Берти. «О, это всего лишь легенда», — рассмеялся Стивен Челокомп, довольный, что смог произвести впечатление на своих слушателей. Говорят, во время реставрации хозяйка замка, прекрасная леди Донна, полюбила пирата с континента. Они избрали эту бухту для своих романтических встреч. К несчастью, об этом прознал ее муж, а поскольку он был весьма влиятельным человеком при дворе короля Карла, то за голову пирата была назначена награда, и тому пришлось покинуть эти края. Прекрасная Донна не смогла бросить детей и уехать со своим возлюбленным. С тех пор бухта и получила свое название. «А что стало с Леди Донной?» — поинтересовалась Одри. Ее глаза широко распахнулись, а сама она подалась вперед, не в силах пропустить ни одного слова из этой захватывающей истории. Она умерла. Стивен выдержал драматическую паузу и пояснил. «В окружении любящих детей и внуков». «Она вернулась к мужу, и он принял ее, поспешила уточнить Одри. Правда, она сразу же охнула и прикрыла рот рукой. Простите, я не должна была. Это я не должен был рассказывать в вашем присутствии столь моральную историю. Галантно уверил ее мистер Челакомб. Так что если ваш кузен решит проучить меня и вызвать на дуэль? Не вижу в этой истории ничего аморального. Спокойно отозвался капитан. Напротив, преодолев соблазн, раскаявшуюся грешница вернулась к мужу. Уловив иронию в его голосе, Одри одарила капитана убийственным взглядом, а потом снова повернулась к гостю, который, кажется, ничего не заметил. «Что же, рад, что вы не ханжа, капитан!» Стивен скривил губы в улыбке. «Так вы составите мне компанию?» «Не раньше, чем через неделю. Моя кузина сейчас в поисках лошади». «Вот как?» Одри округлила глаза. Конечно подтвердил Альберт, хотя я сомневаюсь, что мы найдем подходящую так быстро. «Возможно, и я смогу помочь», снова вмешался Стивен Челокомп. «Моя сестра сейчас в Ландии, пытается заполучить мужа, а ее лошадь простаивает. И если мисс Одри согласится...» «Вы не видели меня в седле», перебила его девушка. «С чего вы решили, что я справлюсь?» Даже если я и думал иначе, ваш вопрос выдал вас опытную всадницу. Так что, думаю, мы вполне можем прогуляться до пиратской бухты. Капитан, вы с нами? Разумеется. Стивен Челокомп не стал злоупотреблять гостеприимством и вскоре раскланился. «Несносный человек!» — с укором воскликнула Одри, когда гость вышел. «Челокомп? Да, он мне тоже не понравился. Не он, а вы!» «Я?» «Конечно. Вы так холодно обращались с беднягой. А ведь он просто старался быть вежливым. Даже предложил лошадь». «Он мне не понравился», — упрямо повторил Берти. Еще ещё непонятно, что за клячь он хочет вам спихнуть Так что будет лучше, если вы станете держаться подальше от этого типа». Одри прищурила глаза и гневно взглянула на него. Правда, сразу же вспомнила об отношениях, которые связывают ее с капитаном, и опустила голову. «Как пожелаете, милорд», — покорно сказала девушка. Она снова сутулилась и стала совершенно невзрачной. Заметив это, Берти мысленно ругнулся. «Но что стоило ему промолчать? Или же сказать все то же самое, но более вежливо?» Дом опять скрипнул, и Альберту показалось, что особняк смотрит на него осуждающе. Конечно, это была игра воображения, но и этого было достаточно. Тяжело вздохнув, капитан коснулся руки Одри. Простите меня, покаянно произнес он. Я. Все мои сестры младше меня. А я слишком вжился в роль старшего брата и позволил себе лишнего. Я не могу запретить вам общаться со Стивеном Челокомбом, но хотел бы попросить быть осторожной с этим человеком. Одри выпрямилась. «Он вам так не нравится?» — растерянно спросила она. «Но почему? Он хорош собой, прекрасно воспитан, любезен. Именно поэтому. Он просто воплощение всех достоинств. В нем нет ни одного изъяна». Удри смешно наморщила лоб, пытаясь понять сказанное. «Может, он просто не явил нам свою темную сторону натуры?» — предположила она. «Именно это я и пытаюсь сказать. И кто знает, какой она окажется?» Глубокомысленно заметил Берти. Девушка только покачала головой. Больше о соседях они не говорили. За исключением того, что оба пришли к разумному выводу подождать с ответными визитами. До тех пор, когда миссис Гроув пришлет заказанные платья.